Глава 12. Илона Монранси Встреча с императором оставила неизгладимое впечатление. Я шла как во сне в сторону дворца, до конца еще не веря, что придется здесь жить. Принимая решение обратиться за помощью к его величеству, я надеялась порушить планы дяди. Понимала, что после моих обвинений в его адрес он будет дискредитирован, и опеку надо мной ему уже не отдадут. Если назначит и иного опекуна, то до моего совершеннолетия серьезного урона финансовому положению он нанести не успеет. Да и после того, как привлекла к себе внимание императора, просто поостережётся. Надеюсь, что назначит того, кому его величество доверяет. А в идеале будет, если примут мои доводы и опеку на такой короткий срок посчитают нецелесообразной. Я не против проверки дел на своих землях. И не боюсь этого, мне скрывать нечего. У нас все хорошо, налоги в казну платим честно. Но рассчитывала вернуться домой уже через несколько дней, а что в итоге? Подняла взгляд к небу, едва сдерживая слезы. Все мои надежды на самостоятельную жизнь пошли прахом. Главные доводы императора я понимала. Хорошо еще, что не назначил мне супруга в приказном порядке, а позволил выбрать самой. Но муж, зачем он мне Да еще в тот момент, когда сердце болит от потери отца, у меня горе, а я буду вынуждена присматриваться к мужчинам, выбирая спутника жизни. Разве мне сейчас, до того, оказаться под опекой у самого императора у меня даже в мыслях не было. До сих пор удивлена, что он решил в это дело лично вмешаться и принять участие. Ничего, все не так уж и страшно, мысленно повторяла я себе. Нужно понимать, что никто бы мне не позволил оставаться старой девой. А сейчас или после траура, разве большая разница? Императоры так милостив ко мне. Постараюсь найти достойного кандидата в мужья. У меня нет сердечных привязанностей потому к этому делу, подойду с холодной головой. Можно попросить совета у дядюшки Натана. Кстати, нужно ему написать и рассказать о новостях. Зато дядя Ален с кузеном остались с носом. Хоть что-то мне удалось из задуманного. Эта мысль улучшила настроение. И дала сил взять себя в руки. Я обратила внимание на лакея, который указывал мне путь. Он как раз разговаривал с кем-то по кристаллу связи. Забавно, они считаются дорогим удовольствием и затратным, так как нужно периодически заряжать у магов, а во дворце они есть даже у лакеев. Дождавшись, пока он закончит разговор, сказала ему, что мне нужно забрать дожидающуюся служанку, а ей нужен допуск в дворец. Раз я здесь остаюсь, Хорошо, Ваша Светлость, пойдемте за ней. Где вы оставили ваш багаж? Может, я выделю ей человека, и пока готовит ваше покои служанка съездит за ним? Или отправьте распоряжение, чтобы доставили вещи. Лучше мне с ней съездить. Я остановилась в Короне, нужно рассчитаться за номер. Ухватилась я за возможность выбраться напоследок в город и насладиться последними часами своей свободы. Не стоит беспокоиться, эти мелочи его императорское величество берет на себя. Появилось нехорошее чувство, что из дворца меня не хотят выпускать. Настаивать не стало. А что с покоями? Как долго ждать? Не больше часа, Ваша Светлость. Нужно провести уборку и вынести личные вещи бывшие подопечные его величества. Этим уже занимаются. Я потрясенно уставилась на лакеи. Столько времени прошло, а император хранит вещи бывшей невесты, которая давно уехала. Значит, не врут, когда говорят, что он ее любил. Неужели надеялся и ждал, что она вернется? Илана, перестань фантазировать, одернула себя. Меньше всего наш император был похож на тоскующего влюбленного, трепетно хранящего личные вещи возлюбленной. Скорее всего, допускал возможность, что она приедет его навестить и остановится в своих прежних покоях. Хотя стоп. Она ведь уже замужем. Вряд ли бы он поселил ее с мужем в своем личном крыле, отведенном для семьи. Она же вышла из-под его опеки. Ладно, неважно. Впереди за постом охраны я уже видела Адель, в волнении и дожидающаяся меня, и дядю рядом, что-то выговаривающего ей. Поневоле ускорила шаг, указав лакею на Адель, я направилась к ним. Что вы хотите от моей служанки, дядя? Всего лишь предлагал ей вернуться обратно домой, раз ты остаешься здесь. Не стоит беспокоиться, Адель останется со мной. Ну и чего ты добилась? Не сдержал он своего разочарования. Я крайне огорчен, что у моего брата выросла такая неблагодарная дочь, которая не дорожит его последней волей. Отец мне и слова не говорил о браке с кузеном, возразила я, поняв, куда он клонит. Он с пониманием относился к твоему трауру по жениху и не заводил об этом речь. А вот ты еще можешь все исправить. Если потребуется, умоляй императора о милости, и добейся разрешения на этот брак. Я даже опешила от такой наглости. Разве мой дорогой кузен не отправляется учиться в академию? Если вы поженитесь, он получит послабление, а если понесешь, оставим это. Я не могла дальше слышать этого. Я с уважением отнеслась бы к воле отца, но он мне ничего не сказал. Даже император понял. "Моего слова тебе недостаточно", возмущенно затряс подбородком дядя. Я молчала, а он, разъярившись, шагнул угрожающе ко мне. "Ах ты!" но замер на полуслове, глядя поверх моего плеча. "Леди, у вас проблемы?" послышался за моей спиной мужской голос. Такой приятный просто музыка. Обернувшись, я встретила взгляд светло-голубых глаз. Их обладатель оказался высокий худощав, а еще молод, старше меня лет на семь. Светло-рыжие волосы он стянул в хост и перевязал серебристой лентой. В тон татуировки, что змеилась вдоль левой щеки, и ныряла за ворот белоснежной рубашки с пеной кружев. Ясно, один из зимних вельмож. Так называли тех, кто наиболее приближен к императору. От других их отличало то, что все они были магами. Дядя точно сдулся. мне показалось, что он даже в объемах слегка уменьшился. Это что же? В нем столько самодовольства, что оно делает его шариком? Благодарю вас, лорд. Лорд Гейт. Мне отвесили изысканный поклон. Прошу прощения, что сразу не представился леди Монранси. Я уезжаю, подал голос дядя. Он вытянул шею, точно стараясь стать выше. Но лорд Гейт все равно возвышался над ним как минимум на полголовы. "Я уезжаю", повторил мой дрожайший родственник, или лучше сказать, дрожащий. "А тебе, племянница, советую вспомнить о чести семьи и долге. Это не пустые слова". "Верно говорите, дядя", ответил я негромко. "Советую вам в ближайшее время заглянуть в словарь и отыскать там значение этих слов. Не слишком разумно произносить их Но не знать смысла. Взгляд дядюшки стал как у индюка, которого только что облаяли. Но он взглянул на лорда Гейта, на меня, опять на лорда, отвесил быстрый поклон и ушел. Слишком быстро, на мой взгляд. Еще немного, и пустился бы бегом. Ваши риторические изыски, герцогиня Монранси, просто чудо, задумчиво произнес мой новый знакомый. «Чуя, что подобным ответом вас учили отнюдь не гувернантки? Меня учил отец. Я сглотнула, чтобы прогнать скользкий комок, тут же поселившийся в горле. Да, я помню лорда Монранси. Он был очень умным и благородным человеком. Примите мои соболезнования, леди. Спасибо, кивнула я. Скажите, что мне теперь делать? Признаться, я в растерянности. и...» Понимаю, улыбнулся лорд Гейт. Меня прислал император, чтобы я сопровождал вас на территории дворца. Пока готовят ваши покои. Мне нельзя в город, спросила тоскливо. Пока мне не поступили сведения об этом, уклончиво сообщил лорд Гейт. Леди Монранси. Илана, перебила я. Вы можете называть меня Илана. Леди Илана. Голубые глаза собеседника точно излучали теплое сияние. Можете звать меня лорд Брам к вашим услугам. Что бы вы хотели посмотреть? Я хочу домой, вздохнул кто-то грустный во мне. Наверное, это был внутренний голос. Я подавила его и ответила: "Давно не бывала во внешнем парке". Ни слова больше леди Илана. Я весь ваш. Я оставила Адель у поста охраны дожидаться пропуска и приняла предложенную руку. Прогулка вышла приятной. Лорд Гейт рассказывал мне дворцовые новости, а заодно, наклоняясь ближе, шепотом говорил что-нибудь про проходивших мимо вельмож. Почему император оставил меня во дворце? В конце концов не выдержал я. Мы уже подошли к внешнему парку. Со всех сторон звучала музыка, слышались веселые крики. Мимо промчались дети, катая палками колеса, на которых висели колокольчики, оглашая все вокруг звонкими переливами. Такие штуки только недавно вошли в моду, и если быстро бежать, звон колокольчиков складывается в мелодию. Главное уклоняться от преград на пути. Император высказал вам свое благоволение, леди Илана. Вы под его личной протекцией, а это высшая степень защиты в империи. Поверьте, до вас лишь одна женщина находилась в таком же положении. Его воспитанница? Да, кивнул лорд Гейт. Но прошу, Его величество запретил даже малейшее упоминание о ней. Думаю, то, что она предпочла пирата, до сих пор ранит его. Бывшего пирата поправила я. Это неважно, последовал ответ. Если он заговорит о ней сам, просто слушайте. Никаких вопросов, никаких уточнений. Это та история, которую император хочет забыть. Но насколько я поняла, он оставил в ее покоях все без изменений. В ответ я получила такой взгляд, что стало ясно: тему лучше свернуть. Что и сделала с удовольствием. Признаться, история бывшей воспитанницы меня не сильно волновала. Сладкие яблоки груши в сиропе, леденцы со вкусом радуги, донесся до меня голос. Все доходы идут в госпиталь Дернрайри. Я закрутила головой, наткнулась взглядом на яркий прилавок. Он стоял чуть в стороне от других. Молодой парень зазывал покупателей и вертел в руках яркие леденцы. Поймав мой взгляд, он поклонился, но обращаться напрямую не решился. Впрочем, я все равно уже направлялась в его сторону. Госпиталь Дэрнаеры это тот, который построили во время войны с Ароном, спросила я у парня. "Да, леди", ответил он. "Но теперь его переделали для родов. Император да будет он прославлен до скончания веков, решил, что женщины должны рожать под надзором целителей, а не повитух". Логично, пробормотала я. Герцогиня Монранси, что вы задумали? спросил лорд Гейт. Вношу свой вклад в счастливую женскую долю. Я протянула парню банкноту, при виде которой у него округлились глаза и приказала: Упакуй сладости на всю сумму и жди слугу из дворца. Скажут, что от герцогини Монранси. Ты понял? Да, пробормотал парень. Так вы у меня почти весь товар скупили. Значит, завтра Ты придешь с новым и снова продаж, улыбнулась я. И госпиталь опять получит деньги. Мы с лордом Гейтом отправились дальше, оставив парня рассыпаться в благодарностях. «Вы склонны к добрым поступкам, леди Илана?» Я лишь пожала плечами. Просто слышала о госпитале, просто захотела помочь. Лорд Гейт, расскажите мне лучше о том, что будет дальше. Признаться, меня смущает столь неожиданный интерес его величества. Вы же знаете, что за его внимание борются многие. Мое новое положение может привлечь как врагов, так и тех, кто постарается через вас добиться внимания императора, перебил меня собеседник. О, несомненно. Не забывайте о фаворитках, которые меняются довольно часто. Хотя последние несколько месяцев это место занимает леди Наркиса Буасель. Не слышала о таком семействе, призналась я. Обедневший род, к тому же бывший ранее в немилости императора. А леди Наркисса непременно попытается влезть к вам в доверие? Мне не верить ей? спросила напрямую. Лорд Гейт молчал несколько минут, точно тщательно подбирал слова. Я пока оглядывалась. В этот солнечный день внешний парк напоминал ярмарку. Та же толпа народа, много семей и влюблённых пар. Ну и фокусники ряженые и предсказатели, а еще мелькающие тут и там темно синие мундиры дворцовой стражи. Каким бы шумным ни было веселье в дворцовом саду, запрещались стычки и перепалки. Мы свернули в сторону от главной аллеи, туда, где тень деревьев переплеталась с солнечными пятнами. Водяная пыль от фонтанов оставляла в воздухе медленно таевшую радугу. Она не посмеет выступить против вас, проговорил наконец лорд Гейт. Но думаю в ее интересах подружиться с вами или же познакомить вас с кем-то из своего многочисленного семейства. В качестве жениха, догадалась я. Да. Хотя сама леди Наркиса и фаворитка, но ее род по-прежнему бедный, пусть и довольно знатный. Она мечтает, чтобы фамилия Буасель вновь блистала при дворце». А у вас не менее старинный и богатый род. К тому же, вам благоволит сам император. Мы остановились у фонтана. Я посмотрела собеседнику прямо в глаза, внутри которых бродили едва заметные серебристые искры. Вы тоже будете претендовать на место моего мужа, спросила прямо. Иногда мне надоедали пляски вокруг да около, лучше спросить откровенно, хотя бы потому, что от неожиданности собеседник может дать правдивый ответ а Они начать юлить и прикрываться красивыми фразами. Лорд Гейт взял мою руку и поцеловал, спокойно отвечая на взгляд. Был бы рад леди Илана, но только если мою кандидатуру одобрит его величество. Я чувствую в вас магию. Каков ваш дар? Он небольшой. Я обучалась основам целительства, но отец не считал, что я должна овладеть им в совершенстве, потому не отдал в магическую школу. Вас чувствуется нечто загадочное. Я выдавила улыбку. После гибели жениха мне не хотелось комплиментов. Казалось, что принимая их, я оскорбляю его память. К тому же в душе жила отчаянная надежда, что однажды Роберт вернется, что каким-то чудом он выжил. Мы прогулялись еще по дорожкам парка, пока нас не нашел слуга и не сообщил, что апартаменты готовы. С вашего позволения, Тут же проговорил лорд Гейт: "Я провожу вас леди Лана. Вы не были в том крыле дворца, и с непривычки можете заблудиться. Благодарю вас. Мне действительно необходимо привести себя в порядок. Возможно, вечером император решит представить вас ближайшему окружению", предупредил собеседник. "Будьте готовы к вопросам. Отец научил меня достойно отвечать на них".